Дама Треф. Опера Детектив. Пролог и первое действие. Шесть церквей паучищали под метёлку. Шесть овчарок повели палтарям. По сколько? Сколько? Сколько весь урон не сосчитать колоколам. Сколько, сколько, сколько разворовано веков по простоте. Скорбно вместо Сергея и Ольги ставим свечи мы безликой пустоте. Всем, всем колокольне, балаболки, воры взяты. И суду дают ответ: сколько? Сколько? Сколько? 6, 7, 8 лет. Все иконы по местам вернулись наедины. Кто в киот, кто в красный угол, кто в ларец, лишь одна не вернулась Богоматерь Утешительница Сердец. объявляется всесоюзный розыск Богоматерь утешительница сердец лик роз из особых примет лишены слезников византийские нарисованные глаза потому и в глазах розыскиваемой не задерживается слеза льются слёзы за ней по пятам Авчарки ведут по слезам